Глава третья «Бывают ночи, когда что бы я ни делала, я не могу уснуть. Это случается не так часто, как раньше, но когда это происходит, я научилась это принимать. Сейчас шестой час утра, и я выскальзываю из постели. Бинкс приоткрывает большой зеленый глаз, и свирепо смотрит на меня, недовольный тем, что я потревожила его сон. Затем закрывает глаз и снова засыпает». Переодевшись из пижамы в костюм для бега, я на цыпочках спускаюсь по лестнице, чтобы не разбудить маму или сестру. Нацарапав записку, в которой я сообщаю им, что решила пробежаться, я выхожу на улицу и вдыхаю утренний воздух. Несколько минут я разминаю ноги, разглядываю росу на траве, а потом отправляюсь на пробежку. Я никогда не слушаю музыку во время бега, отчасти из соображений безопасности, а еще потому, что мне не нравится отвлекаться. Очистить разум, выровнять дыхание и восстановить связь с окружающим миром — вот что мне нужно, когда меня одолевает бессонница. Дыхание выравнивается. Я забегаю в наш небольшой центр города, обегаю беседку. В это время года она увита плющом и ползучими цветущими растениями. Миную антикварный магазин и бегу обратно. К тому времени, как я оказываюсь на своей улице, я преодолеваю дистанцию в 3,5 мили. Когда я сбавляю скорость и перехожу на шаг, на улицу сворачивает серый пикап. Он останавливается перед домом, и из него выпрыгивает наш новый сосед. Подбочинившись, он стоит на тротуаре и смотрит на дом так, словно это мощное препятствие, которое ему предстоит преодолеть. И это не преувеличение. Сайдинг нужно покрасить, крышу заменить, а некоторые ставни висят на волоске. Зато двор, после нескольких дней работы, начинает выглядеть как... Настоящий двор, а не джунгли. Услышав мои шаги, он поворачивает голову. Его проницательные глаза прищуриваются, глядя на меня. «Вы рано стали, произносит он слегка охрипшим голосом. Поворачивается к фургону и открывает пассажирскую дверь. Он достает дорожный термос с кофе и закрывает дверь, когда я к нему подхожу. «Я часто встаю рано». Он протягивает кофе. «Вы молоды, вам нужно быть осторожной». Я фыркаю, и этот звук ненадолго повисает в воздухе между нами. «Не беспокойтесь за меня, со мной ничего не случится». Я ему этого не говорю, но все так обеспокоены притаившимися снаружи чудовищами, что забывают о тех, кто преследует нас за закрытыми дверями. «Вы бегали?» Наконец-то он замечает мой костюм. «А прежде, наверное, думал, что я вышла в такую рань, чтобы поразвлечься. Это не вопрос». Но я все равно отвечаю. «Да, я бегаю всегда, когда не могу уснуть». Помогает проветрить голову. «Вы плохо спите?» спрашивает он, озадаченно глядя на меня. «Иногда». Я пожимаю плечами и отмечаю, что кузов его фургона заполнен свежей мульчой. Бессонница, сука. Он едва заметно улыбается. «Мне пора работать». «Да, конечно». Я уже ухожу, но тут же оборачиваюсь. «Вы мой новый сосед?» А я так и не знаю вашего имени. Он скидывает бровь. Тайер. Я опускаю голову. Приятно познакомиться, Тайер. Я Салим. Он молчит, и я опять разворачиваюсь и ухожу. Я прохожу пару метров по нашей подъездной дорожке, когда он спрашивает. У вас остались те кексы из песочного теста? Я оборачиваюсь, улыбаюсь и киваю. Кексов у нас не осталось, но сказать об этом Тайеру я почему-то не могу. Тайер. Никогда не слышала такого имени, но моему суровому соседу оно идеально подходит. Мама и сестра ушли на работу, а я вдруг оказалась на кухне, где готовлю кексы. Я знаю, что мама спросит, зачем я их испекла, так что мне придется придумать какой-нибудь предлог. Не могу же я ей сказать, что испекла их для нашего сварливого соседа. Что-то подсказывает мне, что она не поймет. Пока я пеку, В доме тихо, но я ничего не имею против. Мне нравится быть одной, я жажду одиночества. Когда я одна, мне не нужно притворяться, помимо воли натягивать на лицо улыбку или участвовать в разговоре, когда я предпочла бы промолчать. Бинкс вертится под ногами, и я улыбаюсь, глядя на него сверху вниз. Он мой лучший друг, главное, не говорить об этом Лорен. Она обидится, если узнает, что я ставлю кота выше нее. Как будто взбудораженная моими мыслями, она звонит со своего профиля на фейстайм. Я со вздохом вытираю пальцы о фартук, беру телефон и отвечаю на звонок. «Привет!» Громко кричит она в трубку. «Привет!» — отвечаю я, добавляя в пакет глазурь. Она всматривается в меня, сморщив носик и надув накрашенные красной помадой губки. «Что ты печешь? «Да». Я закрываю пакет. а тянет она и перекидывает через плечо длинные темно каштановые волосы я звоню чтобы сказать в эти выходные оскар устраивает вечеринку у бассейна и мы идем мы идем она закатывает глаза а как же иначе судя по всему это наше последнее беззаботное лето вечеринки реки алкоголя секс и все такое я смотрю на нее и качаю головой ты сумасшедшая но ты меня все равно любишь она права я ее люблю Временами Лорен бывает чересчур самоуверенной, но она лучшая подруга, о которой только можно мечтать. Безумно преданная и готовая яростно защищать. Мне нужен новый купальник. Признаюсь я, вспоминая плачевное состояние моего нынешнего купальника, который я ношу уже несколько лет. «Отлично!» — она нетерпеливо хлопает в ладоши. «Давай сегодня днем пройдемся по магазинам». «Я работаю». Я включаю в духовке свет, проверяю, как готовится кексы, и снова его выключаю. «Тогда завтра?» «Завтра». «Заеду за тобой в одиннадцать». «Купим пончики и колу, а потом пойдем в торговый центр». Звучит заманчиво. «Ладно, тогда до встречи». Она заканчивает разговор, не попрощавшись. Это Лорен. Вечно куда-то спешит. Час спустя я смотрю на партии свежеиспечённых, покрытых глазурью кексов из песочного теста. «Шесть я оставлю дома, а остальные шесть отдам Тайеру». Когда я подхожу к его двору, он сидит на корточках, уткнувшись коленями в грязь, и устанавливает какую-то странную пластиковую штуковину. Я замечаю, что половина мульчи уже исчезла. Я принесла кексы. Произношу я, объявляя о своем появлении. Он оглядывается через плечо, встает и сдергивает перчатки. «Я о них мечтал». «Кажется, сегодня у него настроение лучше, чем в предыдущие дни. Интересно, что изменилось? А еще интереснее, что разозлило его тогда?» «Какие красивые!» Он открывает контейнер, нюхает кексы, достает один и снова закрывает крышку. Он откусывает гигантский кусок, съедая пол полкекса за один раз. «Восхитительно!» Несколько крошек вылетают у него изо рта, и он издает мальчишеский смешок, проглатывая кусочек. «Извините!» Я спокойно пожимаю плечами. Я рада, что они понравились кому-то еще, а у вас сегодня настроение получше. Выпаливаю я, прежде чем успеваю себя остановить. Он морщит нос и доедает оставшийся кусок. Это было так заметно, да? Трудно не заметить, когда человек ведет себя как гавнюк. Он приближается, и часть меня хочет, чтобы я взяла свои слова обратно, а другая часть рада, что я их произнесла. Я считаю, что следует чаще обращать внимание людей на их поведение. «Прошу прощения». Длинные пальцы скользят по волнам его волос. «Просто такой период. Сплошное дерьмо». Он оглядывается через плечо на дом, и я уверена, что дом — это часть так называемого дерьма. Но определенно не все. Однако я не из тех, кто лезет не в свое дело, поэтому я опускаю голову. «Ешьте на здоровье». Он кивает, и я поворачиваю, чтобы уйти. «Спасибо, Салям». При звуке его голоса я замираю. мое имя в его устах непонятно, почему вызывает в моем теле дрожь. Я иду дальше, как робот, ставя одну ногу перед другой.